Скучаев был весьма польщен тем, что к нему пришли. Он не совсем понимал, для чего это и в чем тут дело, но из политики не показывал и вида, что не понимает. «И еще про меня худо говорят», — продолжал Передонов, — «что я с Варварой живу. Говорят, что она мне не сестра-любовница. Она мне, ей-богу, сестра, только дальняя, четвероюродная. Но таких можно венчаться». Я с ней и повенчаюсь. Такс, такс, конечно, сказал Скучаев. А впрочем, венец делу конец. Раньше нельзя было, говорил Передонов. У меня важные причины были. Никак нельзя. А я бы давно повенчался. Уж вы мне поверьте. Скучаев приосанился, нахмурился и, постукивая пальцами пухлыми и белыми по темной скатерти на столе, сказал. Я вам верю. Если так, то это действительно другой разговор. Теперь я вам верю. А то, признаться, сказать сомнительно было, как это вы с вашей, с позволения сказать, подругой, не венчавшись живете. Оно сомнительно, знаете, потому ребятенки — острый народ. Они перенимают, если что, худое. Доброму их трудно научить, а худое само. Так оно точно сомнительно было — А, впрочем, кому какое дело, я так об этом сужу. А что вы пожаловали, так это мне лестно. Потому что мы хоть и лыком шиты, дальше уездного училища свету не видали, а все-таки почтен доверием общества. Третий срок головой хожу, так мое слово у господ-горожан чего-нибудь достоит». Да Скучаев говорил и все больше запутывался в своих мыслях и ему казалось, что никогда не кончится ползущая с его языка конетель. И он оборвал свою речь и тоскливо подумал, а, впрочем, ровно бы из пустого в порожнее переливаем. «Беда с этими учеными», — думал он, — «не поймешь, чего он хочет. В книгах-то ему все ясно ученому человеку, а вот как из книги нос вытащит, так и завязнет, и других завизит. Он с тоскливым недоумением уставился на Передонова, острые глаза его потухли, тучное тело осунулось, и он казался уже не тем бодрым деятелем, как Давича, а просто глуповатым стариком».